«О, из всех зол больше! Почет от татар!» – комментирует галецкий летописец. Даниил, великий князь, господин земли русской, теперь склоняет колени и называет себя рабом хана. Через несколько месяцев после паломничества Данила Галицкого в сарай, князь Михаил Черниговский отправился навстречу с Бату. Он оказался менее удачлив, нежели его соперник. Разницу в отношении Бату к двум князьям можно объяснить тем фактом, что Галицкий князь был значительно сильнее, чем Черниговский, и Бату счел необходимым добиться от него покорности. Кроме того, Галич находился близко к Венгрии и Польше, и Даниил Галицкий всегда мог найти убежище в одной из этих стран. И Михаил Черниговский, и его сын Ростислав провели несколько лет в Венгрии, и Ростислав вернулся туда после провала его похода против Даниила Романовича. Михаил Черниговский, однако, предпочел возвратиться в свой стольный город, где оказался во власти Бату. Более того, Бату, по всей вероятности, не доверял намерениям черниговского князя. Он согласился принять Михаила Всеволодовича, только если тот очистится, пройдя между двух огней. Это была обычная монгольская процедура для иностранцев, желающих быть допущенными к ханскому двору, основанная на вере в магические свойства огня. Между прочим, Даниил Галицкий избежал ее. Вдобавок, согласно плану Карпини, Бату потребовал, чтобы князь Михаил Черниговский простерся перед идолом, ангоном Чингисхана. Князь Михаил отказался выполнить требования Бату и даже стал вызывающе поносить мерзких идолов. За это он был казнен вместе с одним из верных ему бояр, который сопровождал его вставку хана и убеждал его принять мученический венец. Еще один князь из Черниговского дома, Андрей, сын Мстислава, был казнен примерно в это же время. Согласно плану Карпини, он был наказан за самовольную поставку коней за границу. Казнь князя Михаила Черниговского убрала со сцены старого соперника Даниила Галицкого и тем самым укрепила его положение, более того, оказавшись в качестве вассала Бату, Даниил Романович снискал авторитет среди соседних правителей, которые теперь искали его дружбы. Король Венгрии Белла IV отдал свою дочь за сына Данила Льва и способствовал браку еще одного из даниловских сыновей Романа с Гертрудой, племянницей покойного герцога Австрийского. Таким образом, Роман стал претендентом на австрийский трон. Это дало возможность Белле IV заинтересовать Даниила вопросом об австрийском престолонаследии и получить от него военную помощь против Священной Римской империи. Нужно заметить, что после возвращения из Ставки Бату в 1246 году Даниил Галицкий реорганизовал и переснарядил свою армию по монгольскому образу. Когда австрийские посланники прибыли в его лагерь, они были удивлены, увидев всадников галецкого князя, одетых в керасы монгольского типа, их лошадей, защищенных шлемами и наплечными, и грудными доспехами. А их оружие блестело. Сам князь Даниил, однако, был одет, согласно летописцу, по русскому обычаю. В одежду для верховой езды из греческой парчи украшенный золотым галуном в сапоги и зеленой кожи. Его сабля была инкрустирована золотом, а седло его великолепной лошади позолочено. Несмотря на старания Белла IV и Даниила Галицкого, уже был кандидат на престол, которого поддерживала Священная Римская империя, Аттакар Богемский, король Богемии с 1253 года, который со временем стал герцогом Австрии. Между прочим, Даниэл не имел намерения разжигать пожар в Центральной Европе. Наоборот, к этому времени он пришел к заключению, что ему нужна поддержка Запада